Через несколько секунд Адриенна вошла в кабинет тетки. Она бросила в кресло свою серую шляпку, и глазам зрителей представились ее золотистые волосы, свитые сзади толстым узлом, а впереди падавшая каскадом длинных золотых локонов по обеим сторонам лица. Заметив аббата, Она не удержалась от удивления. Кивнув дружески доктору и, не обратив никакого внимания на барона, девушка, подойдя к тетке, самым благовоспитанным и изящным образом сделала ей почтительный реверанс. Вы желали меня видеть, тетушка, по поводу каких-то важных дел? Да, сударыня. Дело весьма важное и требует серьезного разговора. Я к вашим услугам. Не перейти ли нам в библиотеку? Не, зачем? Мы будем говорить здесь. Прошу вас, господа, садитесь. Позвольте, тетушка, но какое дело этим господам до нашего разговора? Они старые друзья нашей семьи. Их интересует все... Что касается вас, и вы должны с благодарностью принимать и выслушивать их советы. Я не сомневаюсь, тетушка, в искренней любви к нашей семье Маркиза де Гриньи. Еще меньше подлежит сомнению бескорыстная преданность господина Трипо. Доктор, один из моих старых друзей, все это так. Но, но прежде чем согласиться иметь слушателям или, если вам угодно, поверенными наши беседы этих лиц... Я желала бы знать, в чем она будет заключаться. Я думала, что между всеми вашими странными претензиями вы хоть одною владеете по праву. Вы выдавали себя за особо смелую и прямую. <связь> Тетушка, я не больше претендую на прямоту и смелость, чем вы на искренность и доброту. Помиримся раз и навсегда на том, что мы именно таковы, какими являемся на самом деле, без всяких претензий. Положим, что так. Я ведь давно привыкла к выходкам вашего независимого ума. Но мне кажется, если вы так смелы и упрямы, как утверждаете, то вы верно не побоитесь сказать в присутствии этих господ достойных уважения то, что сказали бы мне наедине. Значит, я должна подвергнуться настоящему допросу? Относительно чего, например? Никакого допроса тут нет, поскольку я имею право наблюдать за вами, и так как я слишком долго потворствовала вашим капризам, я решила положить конец всему тому, что слишком долго тянулось. Я хочу теперь же, в присутствии наших друзей, заявить вам свое непоколебимое решение относительно будущего. У вас до сих пор весьма ложное и неполное представление относительно ей. Той власти, которую я над вами имею Я уверяю вас, что у меня об этом нет никакого представления Ни правильного, ни ложного Я никогда об этом не думала В этом я виновата Я должна была вместо явной снисходительности ко всем вашим фантазиям дать вам почувствовать свою власть. Но теперь наступило время, когда вы должны будете покориться. Строгое порицание друзей вовремя открыло мне глаза. Вы обладаете независимым, решительным и цельным характером. Нужно, чтобы он изменился, слышите? И он изменится. Волей или неволя, я вам в этом ручаюсь.